Я пришел к тебе с приветом, топором и пистолетом. Да! У меня две новости, хорошая и плохая. Давай сперва хорошую. Хорошая в том, что я не скажу вам плохую, а плохая, а плохая, что не скажу хорошую. Да! Мечта. Поставить обогреватель в морозилку, включить его и посмотреть кто кого.